Глава 7. Нюансы межвоенного периода Блокада, бойкот и дипломатические проблемы Если уж говорить на чистоту, то мало кто из израильских политиков надеялся, что после войны за независимость Израилю удастся наладить сотрудничество с соседними арабскими странами. Для подобного оптимизма не было оснований, несмотря на то, что в текстах соглашений о перемирии говорилось о постоянном мире и о гарантиях безопасности. Но написать можно все, что угодно. Разумным людям было ясно, что подписанные на Радосе соглашения дали Израилю не прочный мир, а всего лишь передышку. Обломав зубы при первом нападении, миролюбивые соседи готовились ко второму, которое, по их мнению, должно было стать последним, решительным и решающим. Суть проблемы заключалась не в территориальных претензиях, и не в защите прав палестинских арабов, до которых, если уж на то пошло, никому из арабских правителей не было дела, а в том, чтобы уничтожить сионистское государство, которое арабы поэтично сравнивали то с раковой опухолью, то с гнойной язвой. Любой стратег, окончивший Сен-Сир или Королевское военное училище, сказал бы, что у Израиля нет шансов противостоять агрессии, а победу в войне за независимость назвал бы чудом, или, что вероятнее, вследствие несогласованности действий арабских интервентов. Особая военная школа Сен-Сир – французское военное учебное заведение. Королевское военное училище – британское военное учебное заведение, существовавшее в 1801-1947 годах. Но людям свойственно учиться на ошибках, и потому в следующий раз от арабов стоило ожидать слаженности. Узкая полоса, протянувшаяся вдоль побережья Средиземного моря, была полностью блокирована с суши и частично с моря. Египтяне могли легко заблокировать южноизраильский порт Эйлат, расположенный на берегу Эйлатского, Акапского, залива Красного моря, что они и сделали в конце 1949 года, заблокировав вход в залив. Заодно Суэцкий канал был закрыт для кораблей, направлявшихся в Израиль или вышедших из израильских портов. Осенью 1951 года по требованию Совета Безопасности ООН эта блокада была ослаблена, но уже в следующем году была восстановлена в полном объеме. Что же касается сухопутной блокады, то она была абсолютно полной. Лишь в пограничном пункте Рош действовал переход между Ливаном и Израилем, предназначавшийся для иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций не евреев, а также аналогичных иерусалимских ворот Мандельбаума, через которые могли проходить духовные лица. Название этого контрольно-пропускного пункта было образовано благодаря соседству дома богатого еврейского торговца Симхи Мандельбаума, стоявшего на этом месте с 1927 по 1948 годы. Одной лишь блокадой арабы не ограничились. Они пытались устроить Израилю международный экономический бойкот, для чего в 1951 году под эгидой Лиги Арабских государств Было создано особое агентство с главным офисом в Дамаске и отделениями во всех входивших в Лигу государствах. Агентство следило за применением экономических санкций к компаниям, замеченным в сотрудничестве с Израилем. Проще говоря, руководство компании ставило перед выбором «или вы работаете с арабами, или с евреями». Многие компании отдавали предпочтение арабскому миру, сотрудничество с которым было более масштабным и выгодным. К экономическому давлению добавлялось и политическое. Арабские дипломаты усердно создавали Израилю образ империалистической марионетки, действующей по указаниям американских плутократов, что в определенной мере отталкивало от сотрудничества с Израилем и страны, недавно освободившиеся от колониальной зависимости, и страны, выбравшие социалистический путь развития. Не очень удачно складывались отношения Израиля с Советским Союзом который в свое время поддержал идею разделения Палестины на два государства и установил дипломатические отношения с Израилем в августе 1948 года. Кстати, первым послом Израиля в Советском Союзе была Голда Мейер, родившаяся в Российской империи. Однако довольно быстро в отношениях начался разлад, вызванный несколькими причинами. Во-первых, советскому руководству не нравился тот энтузиазм, с которым советские евреи восприняли образование Израиля, И уж тем более не нравились разговоры о репатриации. Тут на первое место вышли идеологические соображения. Факты эмиграции из первого в мире социалистического государства, в котором, на словах, царил интернационализм, сильно били по его престижу. Экономические соображения тоже имели место. Советские евреи были образованной прослойкой общества. Многие из них двигали вперед советскую науку. Во-вторых, советское руководство не устраивали тесные связи Израиля с США. То, что там проживала самая крупная еврейская диаспора, в расчет не принималось. Важен был сам факт сотрудничества с главным идеологическим и политическим противником Советского Союза. Окончательный крест на развитие израильско-советских отношений поставило официальное осуждение Израилем действий северокорейских войск, вторгшихся в Южную Корею в июне 1950 года. Осуждение было сделано под давлением США. Многие историки считают, что правительству Бенгуриона следовало воздержаться от подобного шага, который привел к развертыванию широкой антиеврейской кампании во всем социалистическом лагере. Собственно, эта кампания началась еще в ноябре 1948 года, когда было принято решение о Еврейском антифашистском комитете. МГБ был поручен немедленный распуск Еврейского антифашистского комитета, объявленного Центром антисоветской пропаганды, и поставщиком антисоветской информации органам иностранной разведки. Следом были распущены творческие объединения еврейских советских писателей и началась борьба с безродными космополитами, проявлявшаяся в массовых увольнениях евреев. В ноябре 1952 года в Праге прошел показательный процесс об антигосударственном заговоре против генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии Рудольфа Сланского. Из 14 фигурантов 11, в том числе и сам Сланский, были евреями. Процесс отличался откровенной антиеврейской направленностью. Подсудимых обвиняли в том, что интересы чешских и словацких трудящихся им, как евреям, были чужды, а Израиль был выставлен международным шпионским центром и гнездом империалистических агентов. Репатриация чехословацких евреев в Израиль, прекращенная еще до начала процесса, представлялась как экономическое вредительство. Якобы евреи, несмотря на запреты, вывозили из страны материальные и культурные ценности в огромных количествах. Одиннадцать подсудимых приговорили к смертной казни, а троих – к пожизненному заключению. Апофеозом антиеврейской кампании в Советском Союзе стало так называемое «дело врачей», террористической группы большинство участников которой, видные советские врачи-евреи, были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией Joint по заданию которой собирались ликвидировать советских лидеров посредством неправильного лечения. Joint, американский еврейский объединенный распределительный комитет, крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 году. В официальном заявлении ТАСС по делу врачей было сказано, что Joint, созданная американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах, на самом же деле проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. В феврале 1953 года, протестуя против преследований евреев в странах социалистического блока, члены организации малхут Израиль, в переводе «Израильское царство». Группировка также известна под названием «Срифинское подполье», поскольку ее члены предстали перед судом на военной базе Срифин. Взорвали бомбу на территории советского посольства на проспекте Ротшильда в центре Тель-Авива. В результате взрыва одна из сотрудниц посольства была тяжело ранена, а еще два человека, в том числе и супруга посла, получили легкие ранения. В ответ на эту безусловно вредную для имиджа Израиля террористическую акцию, Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем и с того момента начал активно развивать отношения с арабскими странами, некоторые из которых декларировали приверженность социалистическому пути развития, понимая его по-своему. В июле того же года дипломатические отношения были восстановлены, а в июне 1967 года, в связи с началом шестидневной войны, снова разорваны. Повторно они были восстановлены в октябре 1991 года, накануне развала Советского Союза. 24 февраля 1955 года в Багдаде был заключен военный пакт между Ираком и Турцией, к которому вскоре присоединились Великобритания, Пакистан и Иран. Этот блок был выражен антисоветским. В ответ Советский Союз активизировал свою ближневосточную деятельность, оказывая разностороннюю поддержку левым правящим режимам Сирии и Египта, помимо прочего и поставками современного вооружения. Отношения Израиля с главным потенциальным союзником США тоже складывались непросто. Во-первых, у Соединенных Штатов были важные интересы в арабском и в целом во всем мусульманском мире, как экономические, так и военно-политические. Хорошие отношения с Турцией, Ираном, Ираком и Пакистаном позволяли американцам размещать военные базы вблизи советской границы, а сотрудничество с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими арабскими государствами давало возможность получения выгодных нефтяных концессий. Финансовую помощь Израилю Соединенные Штаты оказывали, но вот предоставлять военную не спешили. Так, например, накануне Синайской кампании 1956 года Соединенные Штаты отказались поставить Израилю остро необходимое ему оружие, дабы не рисковать своими отношениями с арабскими странами. Более того, Соединенные Штаты совместно с Советским Союзом потребовали от Израиля отвести войска с Синайского полуострова, и Израилю пришлось подчиниться. В 1956 году государственный секретарь США Джон Даллис заявил, что Израиль непременно проиграет арабам в гонке вооружения. А президент США Дуайт Эйзенхауэр в том же году убеждал французского премьер-министра Гим Малле в бессмысленности снабжения Израиля оружием, поскольку евреи, по мнению Эйзенхауэра, ни при каких обстоятельствах не могли противостоять численно превосходящим их арабам. Изменения к лучшему наступили только после Иракской революции 1958 года, приведшей к выходу Ирака из Багдадского пакта и заключению Советско-Иракского договора о военной и технической помощи. Революции 14 июля принято называть военный переворот 1958 года в Ираке, приведший к упразднению монархии и установлению республиканской формы правления. В такой ситуации Соединенным Штатам волей-неволей пришлось рассматривать Израиль в качестве основного ближневосточного союзника. В декабре 1961 года американский президент Джон Кеннеди заявил об особых отношениях США с Израилем и о поставке Израилю вооружений. Но это произошло в начале 60-х, а на всем протяжении 50-х годов израильской армии приходилось обходиться тем во многом устаревшим оружием, которое осталось после войны за независимость – понемногу добавляя к нему то, что удавалось приобрести, хотя бы в той же Франции. Неспокойное перемирие. Подписанные соглашения о перемирии не означали полноценного устойчивого мира. На израильской иорданской границе практически ежедневно происходили эксцессы. В лучшем случае арабы приходили с иорданской стороны для того, чтобы повидаться с родственниками или обрабатывать свои бывшие земельные участки. В худшем – Они грабили и убивали израильских поселенцев, активно обживавших приграничную зону. Политика выдворения непрошенных гостей не имела успеха. Они вскоре возвращались для того, чтобы ограбить других поселенцев. Иорданские власти никак этому не препятствовали, а в глубине души еще и были рады тому, что арабы наказывают еврейских захватчиков. С конца 1951 года израильские пограничники начали открывать огонь по нарушителям границы, которые не подчинялись их командам. А с осени 1953 года израильтяне стали наносить беженцам ответные удары по опорным пунктам террористов, находившимся на Иорданской территории. Когда арабы поняли, что каждый налет на израильское поселение оборачивается приходом частей израильской армии в их деревни, обстановка на границе стала гораздо спокойнее но полного спокойствия на восточной границе так и не удалось достичь. В демилитаризованной зоне, находящейся между Израилем и Сирией, тоже было неспокойно. По достигнутому соглашению, израильтяне могли осуществлять на этой территории принадлежавшей Израилю гражданско-хозяйственную деятельность, в частности осушать болото. Когда выяснилось, что часть вспомогательной дороги будет проходить по принадлежащей арабам земле, речь шла о 40 гектаров. Израильтяне попытались договориться с владельцами о продаже их участков. Дело было в начале 1951 года. Цена предлагалась хорошая, а земли были не слишком перспективными в плане возделывания, поэтому соглашение было достигнуто довольно быстро. Но вмешались сирийские власти, которые запретили любые сделки с израильтянами. В ответ израильтяне начали прокладку дороги через арабские владения, надеясь на то, что в конечном итоге они все же смогут купить эти участки. Но сирийские власти подали официальную жалобу в комиссию ООН по наблюдению за прекращением огня, а следом за этим обстреляли израильских рабочих. В ответ израильтяне депортировали из демилитаризованной зоны более 600 арабов и разрушили их поселения. 2 мая 1951 года столкновения переросли в ожесточенные боевые действия, которые продолжались около двух недель и были прекращены по настоянию Совета безопасности ООН. В середине того же года возник новый конфликт, вызванный рыбной ловлей в озере Кинерет, к восточному берегу которого почти вплотную подходила сирийско-израильская граница. Озеро Кинерет, оно же Генисаретское озеро или Галилейское море, крупнейшее пресноводное озеро Израиля, обеспечивающее около 40% потребности страны в питьевой воде. Почти вплотную, но не совсем. Озеро целиком находилось на израильской территории и потому израильские рыбаки могли свободно плавать по нему. Однако сирийцы начали обстреливать лодки, подходившие близко к восточному берегу. Не желая лишний раз обострять и без того крайне сложные отношения, израильские власти запретили своим рыбакам подходить к восточному берегу ближе, чем на 250 метров. Но сирийцы потребовали увеличить эту дистанцию до 400 метров и продолжили обстреливать все лодки, которые ее не соблюдали. Было ясно, что Сирия хочет спровоцировать Израиль на ответные действия для того, чтобы ради обеспечения безопасности захватить озеро с прилегавшими к нему территориями. Израильтяне старались не поддаваться на провокации, но и от рыбной ловли отказаться не могли, поскольку ситуация с продовольствием в тот период была сложной. Но самую большую опасность представлял сектор Газа, по итогам войны за независимость оказавшийся под контролем Египта. Отсюда на израильскую территорию постоянно вторгались хорошо организованные отряды боевиков-фидаинов. Федоин означает «борец за свободу», в дословном переводе «жертвующий собой». В такой обстановке Израиль мог надеяться только на свою армию, созданную по закону о воинской повинности, принятому Кнессетом в сентябре 1949 года. В регулярные части призывались мужчины и незамужние женщины, достигшие 18-летнего возраста. Мужчины служили 26 месяцев, а женщины, большинство которых использовалось на вспомогательных должностях, 20. Отслужившие действительную службу переходили в резерв, в котором мужчины пребывали до 45 лет, а женщины до 35 лет или до выхода замуж. Впоследствии продолжительность срочной службы была увеличена. По состоянию на 2022 год срок срочной службы для мужчин составлял 30 месяцев, а для женщин – 24. Мужчины-резервисты ежегодно призывались на месячные военные сборы и вдобавок посвящали военным тренировкам один день в месяц. Наплыв репатриантов Мизрахи, в большинстве своем не имевших хорошего образования, а зачастую и плохо владевших ритм, привел к резкому снижению боеспособности израильской армии. Наибольший вред наносила практика преимущественного использования образованных и хорошо говорящих на иврите призывников в технических частях. В боевые же части составляющие основу любой армии направлялись те, кому технику не доверяли. Эту порочную практику прекратил Маше Даян, возглавивший Генеральный штаб в 1953 году. С того времени в боевые части стали направляться лучшие кадры. И так делается по сей день. Другим нововведением Даяна стало изменение военной доктрины, в основу которой была положена концепция нанесения стремительных и точно направленных упреждающих ударов. «Наша земля слишком мала для того, чтобы на ней воевать», — говорил Даян, имея в виду, что боевые действия нужно вести на территории противника. 28 февраля 1955 года в ходе операции «Черная стрела», ставшей ответом на убийство израильтянина в городе Риховод, город в 20 километрах к югу от Тель-Авива, 150 израильских десантников вторглись в сектор Газа и разгромили египетскую военную базу. Несколько позднее египтяне возобновили блокаду судоходства в Эйладском заливе, а с сентября стали препятствовать полетам израильских самолетов над заливом. Израильтяне ответили на это вводом войск в демилитаризованную зону Аль-Ауджи, находившуюся у египетской границы. В воздухе отчетливо запахло новой войной.